Глава 29. Битва на равнине. Призрак каждого тиранит, но когда-нибудь вас прянет человечность ото сна. Уильям Блейк. л и р и и Уиллу было страшно тяжело покидать уютный мир, предоставивший им ночлег. Но если они хотели когда-нибудь найти своих демонов, й Им надо было снова возвращаться во мрак. Долгие часы они устало брели по темному туннелю, и вот Лира в двадцатый раз склонилась над а л е т и о м е т р о м Будь ее прерывистое дыхание погромче, у в ы л наверное, услышал бы горькие всхлипы. Он и сам страдал. Там, где раньше был его Дэймон, осталось словно бы обожженное, очень чувствительное место — в которое при каждом вдохе точно впивались холодные крючья. Как вяло она вращала колесики, как мучительно тяжело двигались ее мысли. Раньше она легко и уверенно спускалась по лестницам смысла, ведущим от каждого из 36 символов на циферблате. Но теперь эти лестницы стали шаткими и ненадежными. А уж удерживать в памяти связи между ними... Прежде это было все равно, что бежать, или петь, или придумывать очередную небылицу. Словом, естественно. А теперь она с трудом заставляла себя это делать. Хотя голова отказывалась работать, но ошибиться было нельзя, потому что тогда все рухнет. И «Это и недалеко», — наконец сказала она. И опасностей там куча. Идёт бой и вообще. Но мы сейчас почти что в правильном месте. Прямо в конце этого туннеля большая гладкая скала. По ней течёт вода. Там и надо резать. Духи, которые собирались воевать, жадно подались вперёд. И она почувствовала, что Ли Скорсби подошел к ней вплотную. «Теперь уже недолго, детка», — сказал он. «Как увидишь того старого медведя? Передай ему, что Ли нашел свой конец в бою. А потом после битвы у меня будет волю времени, чтобы полетать вместе с ветром и п о и с к о т я т а м и которые когда-то были э с т е р и «И моей матерью в прериях, и моими любимыми, эх, сколько ж е их было! Лира, дочка, ты отдохни, когда все это кончится. Слышишь? Жизнь хороша, а смерти больше нет. Голос аэронавта затих. Она хотела обнять его». Но это, конечно же, было невозможно. Поэтому она просто посмотрела на его бледный силуэт. Дух увидел нежность в ее блестящих глазах. И это придало ему сил. В этот раз Салмакия п у т е ш е с т в о в а л на плече у Лиры, а Тиалис на плече у Ила. Короткий век г а л и в с п а й н о в подходил к концу. Руки и ноги у них постепенно деревенели. а на сердце наползал холод. Вскоре им предстояло вернуться в страну мертвых уже в виде духов, но они обменялись взглядами и молча поклялись, что останутся с детьми до последнего вздоха и не скажут ни слова о своей приближающейся смерти. Дети двинулись дальше, в гору. Они не разговаривали, Каждый слышал тяжелое дыхание другого, его шаги, хруст маленьких камешков, потревоженных его поступью. Впереди все время шли гарпии. Упорно, молчаливо карабкались они вверх, волоча за собой крылья, скребя когтями по склону. Потом раздался новый звук, ритмичное «кап-кап», о т д а ю щ е е эхом в туннеле. А потом этот ритм ускорился. Капли слились в струйку, и вот уже зашумела бегущая по камням вода. «Здесь!» — сказала Лира и коснулась скалы, преградившей им путь, гладкой, мокрой и холодной. «Пришли!» Она обернулась к Гарпии. «Я тут думала, как вы меня спасли!» и как обещали провожать всех, кто придет в страну мертвых, в тот мир, где мы сегодня ночевали. И я подумала, неправильно, что у вас нет имени. Теперь оно должно быть. И я решила дать вам имя, так же, как король Йорик дал мне имя, Сирин. Я хочу назвать вас Добрые Крылья. Вот ваше новое имя, и так вы теперь будете зваться всегда. Добрые крылья. Когда-нибудь, — ответила Гарпия, — мы с тобой встретимся снова, Лира с и р е н И пока я знаю, что вы здесь, я не буду бояться, — сказала Лира. До свидания, добрые крылья. в день моей смерти. И она крепко обняла Гарпию и расцеловала ее в обе щеки. Потом кавалер Тиалис сказал, «Так в этом мире республика лорда а з р и л а «Да», — откликнулась Лира, «я посмотрела по а р и т и о м е т р у Тут недалеко его крепость. Тогда позволь мне поговорить». с духами. Она подняла его повыше, и он начал. Слушайте, потому что мы с дамой с а л м а к и здесь единственные, кто уже видел этот мир прежде. Там, на вершине горы, стоит крепость. Ее и защищает лорд Азриел. Кто его враг, я не знаю. У Лиры с у и л о м сейчас одна задача отыскать своих Деймонов. Наша задача — помочь им. Так будем же мужественными и не пожалеем себя в бою. Лира повернулась к в ы л у «Хорошо», — сказал он, — «я готов». Он вынул нож и взглянул в глаза духу отца, стоящему рядом. Им не довелось узнать друг друга поближе, и Уилл подумал, какое это было бы счастье, «Если бы сейчас здесь оказалась его мать, тогда они все в т р о ё м «Уилл?» — встревоженно позвала Лира. Он опомнился. Его нож застрял в воздухе. Он убрал руку, и нож повис, воткнутый в вещество невидимого мира. Мальчик глубоко вздохнул. «Я чуть не...» «Понимаю», — сказала она, — «смотри на меня». у В призрачном свете он видел ее светлые волосы, крепко сжатый рот, честные глаза. Он ощутил тепло ее дыхание. Он уловил легкий и уже такой родной запах ее тела. И нож освободился. «Попробуй еще раз», — сказал Уил. Он отвернулся. как следует сосредоточившись, позволил своему сознанию перетечь в кончик ножа. Легкое касание, пауза, нащупывание, и нужная точка найдена. в п е р ё д в сторону, вниз и назад. Духи столпились так близко, что и у и л и Лира чувствовали, как каждый их нерв, будто теребят холодными пальцами. И вот последний надрез сделан. Сначала их захлестнул шум. Свет был ослепляющий, и живым, и духом пришлось даже прикрыть глаза, так что несколько секунд они ничего не видели. Но гул, грохот, Треск винтовок, крики и вопли сразу же почти оглушили их, это было ужасно. Первым опомнились духи Джона п а р и и Лис Корсби. Оба они были солдатами, искушенными в битвах, и шум не мог надолго выбить их из колеи. Уилл с л и р о просто наблюдали за открывшейся картиной в страхе и изумлении. Вокруг рвались снаряды, осыпая кусками камня и металла склоны горы, которая возвышалась неподалеку. А еще выше ангелы сражались с ангелами. Ведьмы тоже были там. Они взмывали в небо и пикировали вниз с боевым кличем своих кланов, посылая во врага меткие стрелы. Заметили дети, Игоревспайна на стрекозе. Он атаковал человека, сидящего в кабине какого-то летательного аппарата. Стрекоза порхала над головой летчика, а всадник соскочил с н е ё и вонзил шпоры ему в шею. Потом он снова прыгнул на блестящую зеленую спинку своего насекомого и унесся прочь. А машина на бреющем полете врезалась прямо в скалы у подножия крепости. «Открой-ка пошире!» — сказал Ли Скорсби. «Выпусти нас!» «Погоди, Ли!» вмешался Джон Парри. «Что-то там происходит. Взгляни наверх». Уилл прорезал еще одно маленькое окошко там, куда указал отец. И, посмотрев туда, они заметили перемену в ходе битвы. Атакующие войска начали отступать. Отряд бронированных машин прекратил движение вперед. Медленно развернулся под прикрытием артиллерийского огня и пополз обратно. Эскадрилья летательных аппаратов, которая уже брала верх в упорном бою с героптерами лорда Азриэла, описала в небе полукруг и стала удаляться на запад. Силы царства на земле, колонны, вооруженных винтовками пехотинцев, группы людей с огнеметами, ядра распылителями, оружием, которого никто из наблюдавших никогда не видел. Все они мало-помалу переставали сражаться». И поворачивали «Вспять!»